Такси остановилось у дверей особняка Лидердейл, что на Слуан сквер. Билл Уэст вышел из машины и заговорил в окошко. «Сиди здесь», — сказал Билл, — «я поднимусь и поговорю». Джадсон взглянул с сомнением. «Ну, не знаю», — сказал он, — «дело не из простых. Ты уверен, что справишься?» «Если не будешь путаться под ногами, я в две минуты все уложу, твердо сказал Билл. Он чувствовал необычное спокойствие и уверенность. Не очень ловко идти к незнакомому человеку и просить о продолжении, но Билл не смущался. Он предвидел забавный разговор. Только на втором или на третьем этаже, когда лифтер спросил, куда ему надо, Билл вспомнил, что забыл узнать у Джатсона имя издателя. Он попросил спустить его на первый этаж. Лифтер, сочтя очевидно, что перед ним любитель покататься на дармовщинку, Соответственным образом выразил свое недовольство. Из дома Бил вышел уже не таким бодрым, каким вошел. «Ну?» – с жаром спросил Джадсон, высовываясь из машины, словно кукушка из часов. «Что он сказал?» «Я его не видел», – объяснил Бил. «Не догадался спросить тебя, как его зовут». «Слушай!» – встревоженно начал Джадсон, окончательно теряя веру в своего посла. «Ты уверен, что справишься?» Может, лучше я? — Сиди, и не рыпайся, — отозвался Билл. Все его спокойствие улетучилось. — Ой, чую я, что ты напортачишь. Не дури, как его зовут? — Пайк, но. — Пайк, отлично. Это все, что я хотел знать. Он снова зашел в лифт и доехал до третьего этажа, только чтобы столкнуться со следующей неудачей. Человек суеверный понял бы, что знамение неблагоприятны, и затею пора бросать. Слуга, открывший Биллу дверь, сообщил, что мистер Пайк вышел. «Минуту назад, сэр!» «Но я сейчас поднимался!» — возразил Билл. «Почему мы не встретились?» «Наверное, мистер Пайк спустился по лестнице, сэр!» Это звучало правдоподобно. Так или иначе, издатель ушел. Билл, не желая снова беспокоить лифтера, тоже спустился по лестнице и, выйдя на улицу, обнаружил Джатсона в состоянии близком к горячечному. Джадсон приплясывал на мостовой. Говорил я, что ты напортачишь, скричал он. Типу лизнул минуту назад. Пытался сесть в моё такси. Пытался сесть в твоё такси. Да. Думал оно свободно. Заглянул внутрь, увидел меня, побелел как смерть и Джадсон оборвал свою речь и указал рукой: "Смотри, быстрее. Вон он, садится в другое такси. Машину прыгай, болван". История которая начиналась так размеренно и толково, приняла неожиданный оборот. Билл растерялся. Когда Джадсон рывком втащил его в такси, он перестал что-либо понимать. А когда Джадсон перегнулся через него и бросил в окошко водителю фразу, знакомую всем по детективным романам «Гони вон за той машиной», затея окончательно превратилась в кошмарный сон. Одно дело — зайти к незнакомому человеку, и вежливо попросить, чтобы тот исправил нечаянную оплошность газете. И совсем другое — преследовать его по городу на такси. Билл, как всякий нормальный человек, не любил сцен, и чувствовал, что гонка непременно закончится сцены самого безобразного свойства. Джадсон уже принялся хрипло промотать угрозы в адрес человека, чье такси стремительно летело по направлению к склансфер. Джадсон не сомневался, что тип подкуплен Тодди Ван Риттером. Иначе чего бы ему отпрыгивать на десять футов при каждой их встрече? За всем этим явно проглядывала весьма неблаговидное подоплека. Джадсон кипел благородным гневом и даже пообещал, поймав негодяя, начистить ему рыло. Время шло, и Биллу начал казаться, что человек такси телепатически уловил эти намерения. Во всяком случае, он мчался все дальше и дальше, и теория, что он едет к кому-то обедать, представлялась все менее вероятной. «Кто ездит обедать в такую даль?» Такси уже вырулило на Фулхэм-роуд и явно не собиралось останавливаться. Вот позади остался мост Путни. Машины, урча, взбирались на Путни-хилл, а объект все не сбавлял скорость.